Специалист еще издали, когда вдали только-только показались постройки русской общины, и раз Петрович услышал крики, а подъехав ближе, увидел мечущийся между домов силуэт. Кажется, на улицу выспало все население деревни, включая детей. Фандорин, конечно, предполагал, что его возвращение будут ждать с нетерпением, но не ожидал.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 Незамеченные разгоряченными спорщиками, они выбрались из дома. Единственный, кто увязался следом, председатель Луков. Снаружи уже серели утренние сумерки, а пока дошли до речки, совсем расцвело. — Не подходите близко, — велел Фандорин спутником. — Где именно вы находились? — Мы сидели вон там, под кустом. Судя по примятой траве, не сидели они, а лежали.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 — Не думаю, — проговорил сидящий на корчиках Фандорин. Не думаю. Вот здесь двое конных пересекли речку. След узкой женской ступни, вероятно, Настя вскочил и пыталась убежать, вмятина, несколько капель крови — это упала галшенная савушка. И раз Петрович перешел через брод ту сторону. Так, в кустах лежали два человека. Довольно долго. Вокруг целых шесть окурков. Но окурки не ночные, более давние. Селестянцы точно исключаются, табак для них — сатанинская сера. Поотдаль привязывала лошадей, следы копыт, обгрызанные ветки. Он вспомнил, как Настя рассказывала про свою утреннюю прогулку и про то, как двое мужчин подглядывали за ней с той стороны, присмотрели добычу, потом за ней вернулись — А легкомысленная прелестница упростила охотникам задачу, сама вышла к речке. Неудивительно, что на то же самое место живописная поляна, ивы над водой. Какое-то время Фандорин шел по следу, нашел на кусте клочок шелка, это платье украденной девушки зацепилось за корючку. Но там, где кончилась трава, и почва стала каменистой, след, как в прошлый раз, потерялся. Порысков и там и сыщик сдался. Прав был Роберт Пинкертон, когда сказал, городскому человеку без помощи местного специалиста не обойтись. Значит, придется мобилизовать специалиста. В сплит-стоуне он сначала завернул в гостиницу, умыться, сменить рубашку и узнать нет на новостей от помощника. Партье сказал, вам записка с каракулями от вашего китайца, он японец. В послании аккуратными иероглифами сообщалось следующее. Восемь часов сорок пять минут утра восьмого дня девятого месяца. Черный человек в сарае, где живет его лошадь. Сам он, похоже, тоже там живет. Выдул бутылку американского сака и спит. Караулю. Это на задворках башни с колоклом. Ваш верный вассал Сибата Масахиру. Выпив на первом этаже кофе, приотвратительного, как, впрочем, повсюду в Америке, Эраст Петрович наведался в указанное место. Путь был недальний. От грейт Вестерна шагов сто. Японц он нипочем бы не обнаружил, если бы тот сам не зашипел из стога сена. «Господин, я здесь, а он там». Меж сухих стеблей высунулась рука и ткнула коротким толстым пальцем по направлению к ветхому сарайчику, за которым уже начиналась фандорин Фандорин неслышно ступая подошел ближе и подсмотрел в щель. Сначала после яркого солнца ничего не разглядел, лишь услышал размеренные хрупыни с подсвистом. Потом глаза привыкли к полумраку. И он увидел в углу непривязанную серую лошадь. Она жевала сено. Подсвистывал же ее хозяин, мирно спящий прямо у задних копыт своей клячи, которая предупредительно помахивала длинным хвостом, отгоняя от его лица мух и обеспечивая вентиляцию. Вдруг серая перестала хрупать, поставила уши торчком и покосилась в сторону Раста Петровича выпуклым глазом. Мягкие ноздри раздулись — Лошадь повернулась и фыркнула лежащему прямо в лицо. В то же мгновение Вашингтон Рид открыл глаза и сел, а в руке у него, откуда ни возьмись, появился револьвер. Раз Петрович тихонько отступил от стены сарая, попятился. — Ты что, старушка? — послышала сворчание Рида. — и что ли? — Подрыхну еще, ночь нам не спать. И, судя по шороху, улегся снова. — Глаз не спускать, — шепнул Фандорин, проходя мимо стога, вернулся вечером. Дослушав до конца, специалист ничего не ответил. «Откажут, — откажутся подумал Раст Петрович, наблюдая, как на обожженном солнцем лице Скотта вверх-вниз похаживают березы и брови. Отхлебнув из бутылки, по счастью, упражненной меньше, чем наполовину, Пинк наконец разомкнул уста. — Не пойдет. В письме мистера Пинкертона сказано консультации и советы. А тут запросто можно получить пулю. Нет-нет, даже не упрашивайте. Мелвин стукнул кулаком по прилавку. Когда речь заходит о моей шкуре, никаких тридцати процентных скидок. Пять долларов в сутки. Сразу и без дураков. Ясно? Ясно, быстро сказал Фандорин. Я еще добавлю, если вы только вы видите меня к логову шайки. Только давайте поторопимся. Нужно скорее вручать девушку из беды. Пин приложился к бутылке. — В таких делах торопит себе дороже. — К тому же, как я понял из вашего рассказа, эта красотка не вполне девушка. Терять ей особенно нечего. И Раст Петрович с трудом сдержался, чтобы не вспылить. — Как вы можете такое говорить? Она уж двенадцать часов в лапах головорезов. Неизвестно, что с ней там делают. — Как раз и известно. Хладнокровно обронил Скотт и осклабился. — Ладно, не сверкайте глазами. Что можно сделать, сделаем. — И надо отдать ему должное. Собрались очень быстро. Двадцать минут спустя два всадника уже выезжали из Плитстоуна, держа путь на скалы. Ехали не спора, но виноватым был не Пинк, а сам Фандорин. Его рыжая пристала и никак не желало идти рысью. Всю дорогу Мелвин болтал языком, не забывая потягивать виски. Когда бутылка опустела, достал другую. — И учтите, приятель, я нанялся только пройти по следу. Воевать с парнями в черных платках не буду. Это раньше, в молодые годы, мне все было нипочем. А теперь надо о старости думать. — Ладно, если на повал уложит, а если только покалечит, кому нужен одинокий инвалид? Слишком много. Я таких перевидал за свою жизнь. Не хочу подохнуть под забором, как бездомный пес. — А как бы вы хотели подохнуть? — поинтересовался Эраст Петрович. Скот мечтательно улыбнулся. — На мягкой перине, чтоб жена держала за руку, а в дверях толпились родающие дети. И чтоб, когда повезут на кладбище, ни у одного суткиного сына во всей похоронной процессии не было револьвера на поясе. Эх, приятель! Говорят, есть на свете такие места, где люди ходят по улицам без оружия и где много-много женщин, причем порядочных. Моя беда, что я никогда не умел откладывать деньги. Все спускал на ветер. Мне б хороший куш. Тысяч пять или десять. Уехал бы к дьяволу. Обзавел с семьей. А только где возьмешь такую кучу денег? Он хохотнул. Разве что поезд грабануть. А что, у меня получилось бы. Только надо не скакать вдоль рельсов поля во все стороны, какие болваны, черные платки. Нужно положить поперек путей дохлую корову, и провоз сам остановится. А дальше просто. Паровозная бригада мешать не станет, на коем неприятности. Пассажиров тоже трепать незачем, сколько с них возьмешь. Нужно сразу к почтовому вагону. Заряд динамита на дверь — это если почтовики добром не откроют. Взять мешки, на которых печать казначейства, Эй, поминай, как звали. Прочь простого. Проблема одна толковые напарники. Сколько серьезных людей погорели из-за кретинов, которые не умеют держать язык за зубами и слишком много пьют. Милвин так закручинился, что отпил из бутылки чуть не четверть. Вот с вами я попробовал. — Сразу видно, что вы не из Болтлеевых, и с нервами все в порядке. Тут он подмигнул, и стало ясно, что это, кажется, была шутка. Русскую деревню объехали стороной, чтобы не терять времени. Мелвин Скотт развлекал спутника лекцией о том, как правильно грабить банки. Оказалось, что это еще проще, чем потрошить почтовые вагоны. Но стоило партнерам достичь места, где Фандорин потерял след... Как Пинг замолчал на полуслове, спрыгнул с коня и припал к земле, что-то высматривая. Отбежал в сторону, где виднелся узехонький проход между двумя каменными глыбами, по собачьи принюхался, лошадиным потом несет. Здесь коню не пройти, не задев камень кропом. Ведите моего в поводу и не жмитесь ко мне, не мешайте. Смотреть, как работает истинный профессионал, всегда наслаждение. Куда подевался циничный пьянчуга, битых два часа, изводивший Раст Петровича никчемной болтовней? Движения Скотта стали экономичными, плавными, пожалуй, даже грациозными. Он то перебегал на несколько шагов вперед, то замирал на месте, то начинал поводить носом из стороны в сторону. Никогда в жизни Фандорин не обратил бы внимания на еле заметную зазубрину на каменной плите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 в которой яичным желтком плавало с женой поля община луч света. Раз Петрович остановил свою ружье на самой кромке, чтобы полюбоваться этим шедевром природной кулинарии. Гнидая Пинка тревожно переступала на месте, дергая повод, привязанной к луке фондоринского седла. Вдруг она с заполошенным ржанием вскинулась на дыбы и скакнула в сторону. Из-под ее копыт в кусты метнулась длинная пятнистая змея. От неожиданного рывка рыжий тоже шарахнулась, прочь от обрыва, и ценитель прекрасного, едва успев ухватиться за повод, кувыркнулся прямо в бездну. Ну, бездна не бездна, а пятьдесят пустого пространства под беспомощно висящим Фандорином было, и избежать падения казалось невозможным. С отчаянным стоном рыжий упиралась в тропу всеми четырьмя ногами, но человека и было не удержать. Скользя по камням копытами, лошадь сползала все ближе к краю. Повод нужно было выпускать. К чему утягивать за собой ни в чем неповинное животное? Благородный муж никогда не сдается, даже если поражение неминуемо. Исключительно из этого соображения, а вовсе не из оттянуть гибель. И раз Петрович вцепился в торчащий из отвесной стены корень, а узду выпустил.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 Но у судьбы, как известно, свои резоны, и сетовать на нее дело зряшное. Путь оканчивался глупо, да, по крайней мере, красиво. Умереть в полете, успев сказать жизни спасибо и прощай, не самый скверный из финалов. Спасибо, пробормотал он, а закончить не успел, потому что над ним появилась насупленная физиономия Мелвина Скотта, и крепкая рука схватила гибнущего Раста Петровича за запястье. Нет смысла, прокрепел он сквозь стиснутые зубы. Утяну вниз, я держу за камень. Так же сдавленно ответил Пинк. Из жилетного кармана Скотта покачиваясь и сверкая свисала золотая цепочка, прекрасная, как ускользающая жизнь. Нога уперлась в что-то твердое, кажется в камень. Теперь птихоньку, не дергай. Эл тянул фондорином вверх. Плавно, плавно, какую-нибудь минуту спустя уже сидели оба на краешке обрыва, свисив ноги и тяжело дыша. Скотт смотрел вниз, раз, Петрович, вверх. Вот еще одна смерть упорхнула в Спасибо, — сказал он вслух. — Есть б не ты, я бы сорвался. — Спасибо не оделаешься, — Пинг поднялся, оттяхивая штаны. — С тебя бонус. За сегодняшний день заплатишь двойную таксу. По-моему, справедливо. Как считаешь? Ирас раз Петрович кивнул потрясенный. Никогда еще его жизни не оценивали в пять долларов. Скотт обратно улыбнулся. — Вот отлично. А еще ты обещал приплатить, если я выведу тебя к банде. Кажется, я знаю, где у них схрон. Идем, это недалеко.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 «Не высовывайся!» Скотт пригнул Фандорину шею и сам тоже спрятался за камень. «Лошадей они оставили за поворотом. Там часовой. Где? Видишь? Два пальца!» Ирас Петрович разглядел в склоне нечто вроде зазора, с обеих сторон которого возвышались два узких утеса, похожие на знак «В», который так любит изображать при помощи пальцев американцы. «Смотри в свой бинокль, не туда, ниже!» Пандорин давным-давно отвык быть на положение дилетанта. Он забыл, как это замечательно — находиться рядом с опытным человеком, который лучше тебя знает, как и что нужно делать. Пошарив окулярами по серой поверхности утеса, Ирас Петрович наткнулся на черное пятнышко, сфокусировал изображение — шляпа, черный платок в пол лица, посверкивающий ствол ружья. Средние части левого пальца, кажется, имел выемка. В ней ты расположился дозорный. И б Фандорин пейнг, Фондорин нипочем не заметил. — Работа сделана, — довольно заявил Мелвин. — Итого с тебя пятнадцать баков. Пять за день работы, пять за спасенную жизнь и пять за результат. Там, за двумя пальцами, маленький рукав, в котором когда-то был золотой рудник Корка-Каллигана.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 Считаешь, это дополнительная консультация. Общий баланс двадцатка. Восемнадцать, пятьдесят. На консультацию полагается тридцатипроцентная скидка, в тону ответил Фандорин. Чувствую, что он начинает становиться настоящим американцем.